Оскорбное дело. Ненависть ты на меня возбуждаешь, Геры надменный. злобит меня оскорбительной речью. Гера и так непрестанно пред сонмом бессмертных Со мною спорит и вопит, что я за троян побараю в обране Но удались я теперь. До тебя на Олимпе не узрит Гера, Опрочем, заботы приемлю я сам и исполню. Зри, да уверен будешь. Тебя я главой помываю. Все от лица моего для бессмертных богов величайший слово-залог. Невозвратно то слово, вовек непреложно и не свершиться не может, когда я главой помываю. Рек... И знаменье черными Зевс помывает бровями. Быстро в лосы благовонные вверх поднялись у кранида Окрест бессмертной главы, И потрясся Олимп Многохолмный. Так совещались они и расстались. Быстро Фетида ринулась в бездну морскую С блистательных высей Олимпа. Зевс возвратился в чертог,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 отец и бессмертных и смертных гера не все ты ласкайся мои решения ведать тягостны будут тебе хотят и мне и супруга что невозбранно познать никогда никто не познает прежде тебя не от сонма земных не от сонма небесных если ж один без богов восхощу я советы замыслить Ты ни меня воспрошай, Ни сама не изведывай он их. К Зевсу воскликнула вновь Валаокая Гера-богиня. Тучегонитель, Какие ты речи жестокие вещаешь? Я никогда не тебя вопрошать, Ни сама, что изведать век не желала. Спокойно всегда замышляешь, что хочешь. Я и теперь об одном трепещу, До тебя не преклонит старца пучинного дочь, Среброногая матерь Пеллида, Рано села с тобой И колено твое обнимала. Ей помовал ты, как я примечаю, Желая Пеллида честь отомстить И толпы аргивян истребить пред судами. Герепаки ответствовал тучи гонитель Кранион. «Дивная».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 Если восхощет отец-олимпиец громами блестящий, всех от престолов низвергнет, могуществом всех он превыше. Матерь, подщися могучего сладкими тронуть словами, и немедленно к нам олимпиец милостив будет. Так произнес, и поднявшись...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 До зашествия солнца Блаженные боги всё пировали, Сердца услаждая на пиршестве общим Звуками лиры прекрасной, Брецавшей в руках Аполлона, Пением муз, отвечавшим брецанию Сладостным глазом. Но когда закатился Свет блистательный солнца, Боги, желая почить,